Глава вторая «Ты видела?» — шепнул незнакомый девичий голос возле меня. «Да, распутство-то какое! И те маленькие штучки! Я даже у богатых Месси ни разу такое не встречала! Может, она из непотребного дома?» — отвечала вторая. «Да о чем ты говоришь? На сотню лик вокруг ни одного! Не из столицы же она бежала!» «Ни одного?» «А куда, по-твоему, ходит мэр Литт?» «Ох, замолчите вы!» Третий голос грубее и взрослее. «Голова уже болит от вашей болтовни!» «Ну а где нам еще разговаривать, как не здесь?» «Надо было ее в отдельную комнату уложить. Хозяину благородный вей немало заплатил, мы видели!» «Не ваше дело, что хозяин делает с деньгами и куда селит убогих!» «Прошипела старшая». «Он, может, все монеты на лекаря спустил?» «Ну да, ну да. А то мы не знаем, сколько мэр-лекарь за свои услуги берет», пробормотала незнакомка и, судя по шороху и стуку, куда-то пошла. Я окончательно проснулась. Но глаза открывать не рискнула. Страшновато. Потому что голоса оказались вполне реальными. Говорили вокруг понятно, но русским этот язык не был точно. Да еще и новые слова, о смысле которых оставалось только догадываться. Что ж, если отбросить идею, что я где-то в Московской области или в загробной жизни, и вспомнить чудовище, что сбило меня с ног, то оставалось два варианта. «Я лежу в чудесной больничке с добрым доктором в глубокой коме и вижу все это в голове, или же я и правда оказалась в другом мире?» И вот прямо сейчас я точно не могла сказать, что стало бы предпочтительней, потому как и из глубокой комы, и из глубокой ж... то есть из другого мира так просто не выбираются. Чувствуя зарождающуюся истерическую дрожь, я сглотнула комок в горле и мысленно уговорила себя потерпеть. Надо понять хоть что-то, прежде чем впадать в истерику. Даже если это мои фантазии, в них тоже надо как-то жить». Похоже, мое пробуждение все-таки заметили. Голос, что принадлежал женщине постарше, прозвучал совсем близко. «Месси, вы очнулись?» Пришлось открыть глаза и робко улыбнуться, переведя дух от облегчения. Потому что женщина, что нависла надо мной, выглядела женщиной, полной, добродушной и в чипце. Главное — человеком, а то после той ездовой собаки и не знала, чего ожидать. Я попыталась сказать что-то вежливое, но из горла вырвался лишь хрип. Мне тут же дали напиться тягучего сладкого золотистого напитка и удобно устроили полусидя, подоткнув под спину подушку. Огляделась. Комната была чистой, но совсем какой-то бедной. Уж для фантазии из головы так точно. Серый каменный и тщательно подметенный пол, узенькое окошко, прикрытое ставнями и выцветшими занавесками. С него ужасно дуло, я видела, как колышется ткань, закопченный потолок, печурка посередине, несколько облезших деревянных сундуков и четыре узких кровати. На одной я и лежала. Спохватившись, выдала, перекатывая чуждое звучание на языке. «Здравствуйте!» и добавила осторожно, вспоминая слова, которые использовали девушки. «А вы, Месси...» «Ирида», — кивнула улыбчивая толстушка. «Вы можете сказать, как я здесь оказалась?» «А что вы помните?» — спросила та с осторожностью. «Почему-то показалось, что Ирида переживала за хозяина и доставшуюся тому плату. Помню, что шла по дороге. Я тоже не торопилась делиться подробностями». И вдруг на меня выскочил Вэй на лохматой штуке». «На штуке? Вы говорите про пышта?» — посмотрела Ирида с выражением глубочайшего удивления на лице. «Пышт!» — улыбнулась я беспомощно. «Конечно, голова очень болит». «Голова болит?» — пришла женщина в еще большее недоумение. «Но ведь не должна!» Тут уже я задумалась, вообще-то должна. И голова, и горло, и тело, но не болело ничего. Я дернула тонкое колючее покрывало, которым была укрыта, и уставилась на свои голые ноги. Они выглядели совершенно обычно, чистые, бледные и целые. Ну, ведь во сне так и должно быть, или не должно? Меня могли вылечить так легко? «Месси», — спросила, прокашлившись, — «а сколько я здесь уже лежу?» Так со вчерашнего вечера. Вэй как прискакал, вас сбросил и приказал выходить, раз уж он вас сбил. Ну и пару монет на это выдал, а потом умчался. Стражи, сами понимаете, на месте не сидят, потому он очень торопился. Страж, значит, и в этом мире страж. В том скинули, в этом добили. Потом за ночь залечили. События, произошедшие со мной за последние сутки, стали перед глазами совершенно четко. Я вдруг в полной мере осознала, что происходящее вовсе не сон. Ведь каждый мой шаг был логичным, а каждое происшествие имело свою причину, пусть мне и не всегда понятную, и следствие, и каждое физическое ощущение казалось совершенно реальным. Дальнейшее я помню смутно. Кажется, я начала качаться и верещать, как умалишённая, сдирать с себя незнакомые тряпки, требовать найти ту сволочь, что меня скинула с моста, и ещё много чего. Вокруг меня бегали какие-то люди, потом другие люди, потом пришёл уставший мужчина с бородкой с проседью и провёл над головой руками, а после меня скрутили, заставив выпить горькую и жутко противную настойку. И дальше я снова провалилась в беспамятство, чтобы очнуться в темноте, привязанная среди похрапывающих тел и с ясной головой. Я в другом мире, в который меня в прямом смысле выпнули, со знанием языка, но без денег, без представлений о местных реалиях, без знакомых и без имени. «Знает ли здесь о существовании других вселенных? Или окончательно примут меня за сумасшедшую, если я начну об этом рассказывать?» Всхлипнула и подавила этот всхлип. Мне стало очень страшно. От смерти в лесу меня спас случай и добрая воля неизвестного Вэя. Но как я выживу здесь и дальше? Не имею представления. А главное, как я смогу вернуться домой? Утро не принесло мне ответов, только настороженные взгляды окружающих. «Я уже знала из подслушанных разговоров, что очнулась на постоялом дворе, а хозяин этого двора решил сэкономить и поселил меня со своими же служанками, а не в комнате для постояльцев». Извинилась за свою истерику перед девушками и Месси и Ридой, оказавшейся экономкой, пробормотав, что и правда сильно ударилась головой, и осторожно вызнала, сколько я еще могу задержаться, пока меня выхаживают. «Всего два дня?» Я была в полной растерянности. А дальше что? Боясь неосторожным словом или жестом выдать себя, ведь неизвестно, как бы это восприняли. Вдруг у них тут верят в ведьм, и меня сочтут одной из них. Я, по большей части, молчала. И вообще, пребывала в каком-то слегка заторможенном состоянии. Слишком уж много всего произошло в моей размеренной жизни». Будто кто-то решил подшутить надо мной и моими мнимыми страданиями и устроить мне страдания настоящие. Я сообщила, что почти ничего не помню, откуда я и куда направляюсь, и не знаю, куда идти, меня обокрали, потом выкинули в реку, отсюда все мои проблемы и внешний вид. И не будет ли хозяин столь добр, что даст мне работу, буквально за кров и еду пока я не вспомню все окончательно». Лысый и обрюзгший мэр виру на чьем постоялом дворе я оказалась, выслушал меня, задумчиво пожевал губу, оценивающая окинул взглядом мою фигурку и нехотя кивнул. — Но если узнаю, что обманываешь... — погрозил он мне огромным кулаком. — Зовут-то тебя как? — я вздохнула. Маша на их манер звучала уж слишком экзотично, да и фамилию Шайновская я вряд ли рискну произносить. Что ж, придется отказаться еще и от своего имени». «Месси Мара Шайн», — сказала скромно, потупив глаза и присев в неглубоком реверансе.